Глава одиннадцатая. Долг платежом. Вечером того же дня Горятинич, как и обещал, явился в гости, притащив на буксире и своего второго помощника. В отличие от фонтанирующего красноречием и остроумием капитана Феникса, не перестававшего весь вечер сыпать комплиментами в адрес рдеющей от удовольствия Хельги, Ветров оказался весьма неразговорчивым типом. Не угрюмым, нет, просто очень молчаливым. Оживился он лишь однажды, после ужина, когда Хельга с Владимиром напрочь были потеряны для общества, а мой опекон вышел из комнаты, чтобы принести трубку и табак. Второй помощник капитана, прохаживаясь от нечего делать вдоль полок с книгами, наткнулся на какую-то заинтересовавшую его инкунабулу. Покосился в сторону Хельги, млеющий под бормотание капитана, и, хмыкнув, вернул книгу на место. Меня же спрашивать о чем-либо господин Ветров явно посчитал ниже своего достоинства. Или просто не заметил. М да, кажется, прав был боцман, когда говорил, что Ветров матросов в упор не видит. Вот оно, наглядное подтверждение. Ха! томик то кстати, знакомый — Я его уже обыскался, когда увязывал свои книги, готовясь к отъезду. Вот только что он делает на книжной полке в гостиной. Дождавшись, пока помощник капитана устроится в кресле и угостится табаком, предложенным вернувшимся в комнату завидячим, я подошел к книжному шкафу и, взяв с полки заинтересовавшую Ветрова книгу, направился к двери. Лучше отнести ее к себе сразу, чтобы потом не забыть». «Кирилл, ты же не намерен сейчас читать?» Вдруг, отвлекшись от беседы с Горятиничем, спросила Хельга. «У нас все-таки гости?» «Разумеется, не собираюсь», — пожал плечами я. «Тогда, будь добр, поставь книгу на место». «Именно это я и собираюсь сделать». «Кирилл, поставь мою книгу на место, несносный мальчишка», — не повышая голоса, ледяным тоном произнесла Хельга. «Не понял». «И, будь добр, впредь спрашивай разрешение, когда берешь чужие вещи». Чужие вещи? Я взглянул на обложку книги. Да нет, принципы построения многоуровневых рунных структур. Том второй. Еще типографской краской пахнет. Это точно моя книга. Хельга совсем с катушек съехала. Извините, Хельга Мироновна, но вы ошибаетесь. Это второй том трехтомника, купленного мною недалеко, как неделю назад, в магазине напротив Софийских ворот. Хельга натянуто улыбнулась. Поднялась с кресла и, быстро подойдя, буквально выдрала книгу у меня из рук. Сохраняя на лице улыбку, она поставила томик на полку и вытолкнула меня из гостиной прямо под ошеломленным взглядом отца. Да я сам в шоке. «Извините, господа, дикий подросток. Никакого понимания, что такое собственность». Донеслось из-за захлопнувшейся перед моим носом двери. «Да она совсем охренела». Почувствовав, как вокруг поднимается ветер, смерчем заворачиваясь вокруг меня, я еле успел взять воздух под контроль. Угомонив стихию, тяжело вздохнул. «Сука! Хитрая! Решила-таки избавиться от нового члена экипажа, да? Не мытьем, так катанем! Ладно, сыграем!» «Ты ведь рассчитываешь, что я ворвусь сейчас в гостиную и попытаюсь забрать книгу, показав себя несдержанным мальчишкой, либо забьюсь в выделенную мне комнату и просижу там до ухода гостей, словно обиженный ребенок». «Хм». «Нет, но как она шустро сориентировалась, а? И я все удивлялся, что она на меня весь вечер так поглядывает, словно ждет чего-то». А Хельга, оказывается, дожидалась удобного случая. «Шустра, лиса». «Кирилл!» — пока я приводил мысли в порядок, стоя посреди холла, из гостиной вышел Завидич, и в руках у него была пресловутая книга. «Да, дядька Мирон!» — поднял я на него взгляд. «Хм, ты это... Черт! Да я не знаю, что на нее нашло!» Опекун с досадой дернул себя за ус. «Зато я знаю. Хельги очень не хочется возиться с малолетней помоечной крысой, только и всего». Её, кажется, бесит сама мысль, что коллеги будут ассоциировать ее офицера Феникса, лучшую выпускницу своего курса, с венским Клашаром по какому-то недоразумению, носящим ту же фамилию, что и она. И тут мне в голову пришла мысль. Нет, не так. Мысль. Хм, дядька Мирон, а сколько Хельга платит за аренду этого дома? Что? Причём здесь это? Не понял Завидич. Мне просто интересно. «Ммм, если не ошибаюсь, полторы сотни гривен в год. А во сколько обходятся услуги кухарки?» «Кирилл, что ты задумал? Сколько, дядька Мирон?» «Тридцать гривен в год. Хм, неплохо. Выходит, пятнадцать гривен в месяц. 150 пятьдесят марок. Да на эти деньги в Меллинге обычная семья может три месяца прожить без проблем. Ладно, я здесь сколько? Полтора месяца, так?» Умножаем, округляем, плюс еда, а еще же персональный шлюп от Меллинга до Новгорода и услуги доктора не забыть. Дядька Мирон, у меня маленькая просьба. Капитан ведь в курсе твоей службы в департаменте, я не ошибаюсь? Кирилл, ты меня пугаешь. Хмуро проговорил опекун. И все же. Ну ты же слышал наш разговор на Фениксе. Разумеется, он в курсе. А... Да и Ветров тоже, иначе в Меллинг пришлось бы отправляться самому Горятиничу. Замечательно. Подыграешь? «Я об этом пожалею», — пробурчал себе под нос Завидич, но махнул рукой и согласился. «Кажется, выступление дочурки допекло и его. Ну и замечательно. Тогда будь добр, подожди секунду. Мне нужно кое-что взять в комнате». Опекун наградил меня долгим изучающим взглядом и кивнул, а я, улыбнувшись, помчался вверх по лестнице в свою комнату. Святослав помнил этого паренька, неучтенный пассажир в шлюпе, чумазый, измотанный мальчишка в заляпанной чужой кровью кожаной куртке и комбезе механика, несмотря на явную усталость, не отводивший восторженного взгляда от обзора, пока шлюп, лавировал среди нагромождений мертвого железа. И провалившийся в сон, едва свалка дирижаблей исчезла, скрытая проплывающими под шлюпом облаками. А еще он помнил притащенные мальчишкой на стоянке продукты. Кто бы мог подумать, что об ужине для шестерых взрослых будет заботиться 13-летний мальчуган, проживший год с лишним на свалке дирижаблей, вдали от людей и заслуживший прозвище «отшельник», от единственного человека, которого можно было бы назвать его другом. Да, во время того ночного перелета Мирон много чего рассказал о своем странном приятеле. Тем неприятнее было увидеть, как ведет себя Хельга в отношении человека, без тени сомнений бросившегося на помощь ее отцу. Не по приказу и не в надежде на награду, просто потому что так правильно. Впрочем, чего еще ожидать от дипломницы? Такая же напыщенная идиотка, как и все ее однокашники. Тоже мне элита неба. Гонора больше, чем мозгов. Летуны в белых перчатках, ни разу не бывавшие в машинном отделении. Тфу. Так ты считаешь, что этого будет достаточно? Звонкий голос мальчишки, входящего в гостиную, из которой его недавно выставила Хельга, заставил Ветрова отвлечься от дальнейшего осмотра домашней библиотеки завидичей. Тоже, кстати, показательное зрелище. Единственная серьезная книга среди всего этого сборища слезливых романов как раз и послужила причиной дурной выходки Хельги. И почему-то Святослав ни на секунду не усомнился, что как раз эта самая книга принадлежала отнюдь невспыльчивой хозяйке дома. Стоп, стоп, стоп. О чем речь? Ветров взглянул на остановившихся у окна Завидича и его сейчас чему-то довольно кивающего подопечного. «Что ж, тогда так и поступим. Одну сотню гривен я передам в департамент, а вторая пусть станет оплатой за мое проживание здесь и за услуги доктора». «Кирилл, это уж слишком», — прогудел Завидич, но мальчишка только плечами пожал. «Я же не тебе их плачу, а Хельги, так сказать, за хлеб, за соль, за ласку и приют». Проговорил он подошеломленно возмущенное аханье дочери Завидича, да так, что только идиот не понял бы издевки. И Ветров не сдержал ухмылку. Ай, молодца парень, уел дуру.